О Прудоне. Письмо Жану Батисту Швейцеру. Примечание. Статья о Прудоне была написана Марксом 24 января 1865 года в связи со смертью Прудона по просьбе редактора газеты Социал-демократ Швейцера. Статья была напечатана в номерах с 16 по 18 газеты от 1, 3 и 5 февраля 1865 года. Конец примечания. Лондон, 24 января 1865 года «Милостивый государь, я получил вчера письмо, в котором вы требуете от меня подробной оценки Прудона. Недостаток времени не позволяет мне удовлетворить ваше желание. К тому же здесь у меня нет под рукой ни одного из его произведений. Однако в доказательство своей готовности пойти вам навстречу я наскоро сделал краткий набросок». Вы его можете потом пополнить, сделать к нему добавление, сократить его, словом делать с ним, что вам заблагорассудится. Мы сочли за лучшее поместить письмо без всяких изменений. Примечание редакции газеты социал Демократ». Первых опытов Прудона я уже не помню. Его ученическая работа о всемирном языке показывает, с какой бесцеремонностью брался он за проблемы, для решения которых ему не недоставало даже самых элементарных знаний. Примечание. Имеется в виду работа Прудона «Опыт всеобщей грамматики», помещенная в книге Бержье «Первоначальная основа языков» Безансон, 1837. Конец примечания. Его первое произведение «Что такое собственность?» является, безусловно, самым лучшим его произведением. Примечание. Пьер Жозеф Прудон «Что такое собственность?» или «Исследование о принципе права и власти». Париж, 1840. Конец примечания. Оно составило эпоху, если не новизной своего содержания, то хотя бы новой и дерзкой манерой говорить старое. В произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов Проприети, — «собственность», разумеется, не только была подвергнута разносторонней критике, но и утопически упразднена. Этой книгой Прудон стал приблизительно в такое же отношение к Сан-Симону и Фурье, в каком стоял Фербах к Гегелю. По сравнению с Гегелем, Фербах крайне беден. Однако после Гегеля он сделал эпоху, так как выдвинул на первый план некоторые неприятные христианскому сознанию и важные для успеха в критике пункты, которые Гегель оставил в мистическом Клеробску, полумраке. Если можно так выразиться, в этом произведении Прудона преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль этого произведения я считаю главным его достоинством. Видно, что даже там, где Прудон только воспроизводит старое, для него это самостоятельное открытие. То, что он говорит, для него самого было ново, и расценивается им как новое. Вызывающая дерзость, с которой он посягает на святая святых политической экономии, Остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающая тут и там глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность. Всеми этими качествами книга «Что такое собственность» электризовала читателей и при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление. В строго-научной истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания. Но подобного рода сенсационные произведения играют свою роль в науке, так же как и в изящной литературе. Возьмите, например, книгу Мальтуса о народонаселении. Примечание. Томас Роберт Мальтус. Опыт о законе народонаселения и его влиянии на будущее совершенствование общества. С замечаниями о взглядах господина Годвина, господина Кондорсе и других авторов. Лондон, 1798. Конец примечания. В первом издании это было не что иное, как сенсационный памфлет, и вдобавок плагиат с начала до конца. И все-таки какое сильное впечатление произвел этот пасквиль на человеческий род. Будь книга Прудона у меня под рукой, легко было бы показать на нескольких примерах его первоначальную манеру писать. В тех параграфах, которые он сам считал наиболее важными, он подражает в трактовке антиномий Канту. Это единственный немецкий философ, с которым он был тогда знаком по переводам. И создается определенное впечатление, что для него, как и для Канта, разрешение антиномии является чем-то таким, что лежит по ту сторону человеческого рассудка, то есть, что для его собственного рассудка остается неясным. Несмотря на всю кажущуюся архиреволюционность, уже в что такое собственность наталкиваешься на противоречие. С одной стороны, прудон критикует общество с точки зрения и сквозь призму взглядов французского парцельного крестьянина. Позже пяти буржуа, мелкого буржуа, а с другой стороны, прилагает к нему масштаб, заимствованный им у социалистов. Уже само заглавие указывало на недостатки книги. Вопрос был до такой степени неправильно поставлен, что на него невозможно было дать правильный ответ. Античные отношения собственности были уничтожены феодальными, а феодальные — буржуазными. Сама история подвергла таким образом критике отношения собственности прошлого. То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая современная буржуазная собственность. На вопрос «что она такое?» можно было ответить только критическим анализом политической экономии, охватывающей совокупность этих отношений собственности не в их юридическом выражении, как волевых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений. Но так как Прудон спутал всю совокупность этих экономических отношений с общим юридическим понятием собственность, la то он и не мог выйти за пределы того ответа, который дал Брессо, Еще до 1789 года в тех же словах и в подобном же сочинении. Собственность это кража. Примечание: Речь идет о работе Жака Пьера-Брессо до Варвиля Философские исследования о праве собственности и о краже, рассматриваемых в природе и в обществе, напечатанной в книге Философская библиотека законодателя, политического деятеля и юриста Том 6. Берлин, Париж, Лондон, 1782. Конец примечания. В лучшем случае из этого вытекает только то, что буржуазно-юридические понятия о краже применимы также к честному доходу самого буржуа. С другой стороны, ввиду того, что кража, как насильственное нарушение собственности, сама предполагает собственность, Прудон запутался во всевозможных для него самого неясных умствованиях относительно истинной буржуазной собственности. Во время моего пребывания в Париже в 1844 году у меня завязались личные отношения с Прудоном. Я потому упоминаю здесь об этом, что и на мне до известной степени лежит доля вины в его sophistication, как называют англичане фальсификацию товара. Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь напролет, я заразил его к большому вреду для него, гегельянством, которого он, однако, при незнании немецкого языка, не мог как следует изучить. То, что я начал, продолжал после моей высылки из Парижа господин Карл Грюн. В качестве преподавателя немецкой философии он имел передо мною еще то преимущество, что сам ничего в ней не понимал. Незадолго до появления своего второго крупного произведения «Философия нищеты» и так далее, Прудон сам известил меня о нем в очень подробном письме, в котором, между прочим, имеются следующие слова. «Жду вашей строгой критики». Действительно, эта критика вскоре обрушилась на него в моей книге «Нищета философии и так далее Париж 1847» в такой форме, что навсегда положила конец нашей дружбе. Примечание. Речь идет о книге Пьера Жозефа Прудона «Система экономических противоречий или философия нищеты», тома 1-2, Париж, 1846. Конец примечания. Из того, что здесь сказано, вы видите, что в книге Прудона «Философия нищеты или система экономических противоречий» в сущности впервые он давал ответ на вопрос, что такое собственность. В самом деле. Только после появления своей первой книги Прудон начал свои экономические занятия. Он открыл, что на поставленный им вопрос можно ответить не бранью, а лишь анализом современной политической экономии. В то же время он сделал попытку диалектически изложить систему экономических категорий. Вместо неразрешимых антиномий Канта, теперь в качестве средства развития должно было выступить гегелевское противоречие. Критику его двухтомного пухлого произведения вы найдете в моем ответном сочинении. Я показал там, между прочим, как мало проник прудон в тайну научной диалектики и до какой степени, с другой стороны, он разделяет иллюзии спекулятивной философии, когда вместо того, чтобы видеть в экономических категориях теоретические выражения исторических, соответствующих определенной ступени развития материального производства, производственных отношений. Он нелепо превращает их в искони существующие, вечные идеи. И как таким окольным путем он снова приходит к точке зрения буржуазной экономии. Говоря, что существующие отношения, отношения буржуазного производства являются естественными, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются независящими от влияния времени естественными законами. Это вечные законы, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет. Далее я еще показываю, сколь недостаточным, порой просто ученическим, является его знакомство с политической экономией, критику которой он предпринял, и как вместе с утопистами он гоняется за так называемой «наукой», с помощью которой можно было бы априори, заранее, до опыта, исходя лишь из отвлеченных соображений, изобрести формулу для решения социального вопроса, вместо того, чтобы источником науки делать критическое познание исторического движения, движение, которое само создает материальные условия освобождения. Особенно же там показано, насколько неясными, неверными и половинчатыми остаются понятия Прудона об основе всего – миновой стоимости. Вот почему он видит в утопическом истолковании теории стоимости Рикардо основы новой науки. Своё суждение о его общей точке зрения я резюмирую в следующих словах. «Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону». Это единственный пункт, в котором господин Прудон не изменяет самому себе. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами, дурная изобличается социалистами. У экономистов он заимствует убеждения в необходимости вечных экономических отношений, у социалистов ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету, вместо того, чтобы видеть в ней революционную, разрушительную сторону которая не спровергнет старое общество. Фраза, заключенная в скобке, добавлена Марксом в данной статье. Он соглашается и с теми, и с другими, пытаясь сослаться при этом на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к тощим размерам некоторой научной формулы. Он находится в вечной погоне за формулами. Вот почему господин Прудон воображает, что он дал критику как политической экономии, так и коммунизма. На самом деле, он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов, потому что он, как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали, ниже социалистов, потому что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться хотя бы только умозрительно выше буржуазного кругозора. Он хочет парить над буржуа и пролетариями, как муж науки но оказывается лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом. Как не сурово звучит этот приговор, я и теперь подписываюсь под каждым его словом. При этом, однако, не следует забывать, что в то время, когда я объявил книгу Прудона кодексом социализма пяти буржуа, и теоретически это доказал, экономисты, а вместе с ними и социалисты, все еще придавали Прудона анафеме, как завзятого ультрареволюционера. Вот почему я и позднее никогда не присоединял своего голоса к тем, кто кричал о его измене революции. Не его вина, если с самого начала, ложно понятый как другими, так и самим собой, он не оправдал необоснованных надежд. В противоположность к «что такое собственность» в философии нищеты все недостатки прудоновской манеры изложения очень невыгодно бросаются в глаза. Стиль сплошь и рядом ампуль, напыщенный, как говорят французы. Высокопарная спекулятивная тарабарщина, выдаваемая за немецкую философскую манеру, выступает повсюду, где ему изменяет гальская острота ума. Так и режет ухо самохвальства базарно-крикливый рекламный тон, в особенности чванство мнимой наукой, бесплодная болтовня о ней. Искренняя теплота, которая проникнута его первая работа, здесь, в определенных местах, систематически подменяется лихорадочно возбужденной декламацией. К тому же, это беспомощное и отвратительное старание самоучки щегольнуть своей ученостью, самоучки, у которого естественная гордость оригинальностью и самостоятельностью своего мышления уже сломлена, и который вследствие этого, как парвеню, выскочка, в науке, воображает, что должен чваниться тем, что ему не присуще и чего у него совсем нет. И вдобавок, это психология мелкого буржуа, который до непристойности грубо, не неостроумно, неглубоко и прямо-таки неправильно обрушивается на такого человека, как кб заслуживающего уважения за его практическую роль в движении французского пролетариата, зато он весьма учтив, например, по отношению к Дюнуае, как-никак государственный советник, хотя все значение этого Дюнуае заключается в комичной серьезности, с какой он на протяжении трех толстых и невыносимо скучных томов проповедует ригоризм, так охарактеризованный гельвецием От несчастных требует совершенства. Примечание. Шарль Дюнуае О свободе труда... Или простое изображение условий, при которых человеческие силы проявляются с наибольшей эффективностью. Томас 1 по 3 Париж 1845. Конец примечания: Февральская революция произошла для Прудона действительно совсем не кстати, ведь он всего лишь за несколько недель до нее неопровержимо доказал, что эра революции навсегда миновала. Его выступление в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает всяческой похвалы. Примечание: Имеется в виду речь Прудона на заседании Французского национального собрания 31 июля 1848 года. Полный текст речи опубликован в протоколах заседаний Национального собрания Том 2, Париж 1849 страница 780-782. Конец примечания. После июньского восстания это было актом высокого мужества. Кроме того, его выступление имело тот положительный результат, что господин Тьер, в произнесенной против предложений Прудона речи, которая потом была издана в виде отдельной брошюры, доказал всей Европе, какой жалкий детский катехизис служил пьедесталом этому духовному столпу, Французской буржуазии. Примечание. Имеется в виду речь Тьера 26 июля 1848 года против предложений Прудона, внесенных в Финансовую комиссию Национального собрания Франции. Речь опубликована в протоколах заседаний Национального собрания Том 2 Париж 1849 страница 666 671 Конец примечания. В сравнении с господином Тьером, Прудон и в самом деле вырастал до размеров допотопного колосса. Изобретение «Кредит Гратуи», дарового кредита и основанного на нем Народного банка «Банк де Пепле», принадлежит к последним экономическим подвигам Прудона. В моей книге «К критике политической экономии», выпуск 1, Берлин, 1859, страницы с 59 по 64 Доказывается, что теоретическая основа его взглядов имеет своим источником незнание основных элементов буржуазной политической экономии, а именно отношение товаров к деньгам, тогда как практическая надстройка была простым воспроизведением гораздо более старых и значительно лучше разработанных проектов. Что кредит, подобно тому, как он, например, в Англии в начале XVIII века, а затем снова в начале XIX века способствовал переходу имущества из рук одного класса в руки другого, при определенных экономических и политических условиях может содействовать ускорению освобождения рабочего класса, это не подлежит ни малейшему сомнению и, разумеется, само собой. Но считать капитал, приносящий проценты, главной формой капитала, пытаться сделать особое применение кредита, мнимую отмену процента, Основой общественного преобразования – это насквозь мещанская фантазия. И действительно, мы видим, что эта фантазия подробно развивалась уже экономическими идеологами английской мелкой буржуазии XVII века. Полемика с бастиа 1850 год, о капитале, приносящем проценты, стоит значительно ниже философии нищеты. Примечание. Даровой кредит… Дискуссия между господином Фредериком Бастиа и господином Прудоном. Париж 1850. Конец примечания. Он доходит до того, что даже Бастиа удается его побить, и он комично неистовствует всякий раз, когда его противник наносит ему удар. Несколько лет тому назад Прудон написал на конкурс, объявленный, кажется, лазанскими властями, сочинение о налогах. Примечание. Имеется в виду работа Прудона, Теория налога, вопрос, выдвинутый на конкурс с Государственным Советом Кантона Во в 1860 году, изданная в Брюсселе и Париже в 1861 году. Конец примечания. Здесь исчезают и последние следы гениальности, и остается только пяти буржуа тупир, чистейший мелкий буржуа. Что касается политических и философских сочинений Прудона, то во всех них обнаруживается тот же самый противоречивый, двойственный характер, что и в экономических работах. К тому же они имеют чисто местное значение, только для Франции. Однако его нападки на религию, церковь и так далее были большой заслугой в условиях Франции в то время, когда французские социалисты считали уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерианством XVIII века и немецким безбожием XIX века. Если Петр Великий варварством победил русское варварство, то Прудон сделал все от него зависящее, чтобы фразой победить французское фразерство. Его книгу «О государственном перевороте» надо рассматривать не просто как плохое произведение, а как прямую подлость, которая, однако, вполне соответствует его мелкобуржуазной точке зрения. Примечание. Прудон... Социальная революция в свете государственного переворота 2 декабря Париж 1852. Конец примечания. Здесь он заигрывает слои Бонапартом и действительно старается сделать его приемлемым для французских рабочих. Таково же его последнее произведение против Польши, в котором он в угоду царю обнаруживает цинизм кретина. Примечание: Прудон перестали ли существовать договоры 1815 года, акты будущего Конгресса, Париж, 1863. Конец примечания. Прудона часто сравнивали с Руссо. Нет ничего ошибочнее такого сравнения. Он скорее похож на Николая Ленге, книга которого «Теория гражданских законов», впрочем, очень талантливое произведение. Примечание. Теория гражданских законов или основные принципы общества. Томас 1 по 11 Лондон, 1767. Конец примечания. Прудон по натуре был склонен к диалектике. Но так как он никогда не понимал подлинно научной диалектики, то он не пошел дальше софистики. В действительности это было связано с его мелкобуржуазной точкой зрения. Мелкий буржуа, так же как и историк Раумер, составлен из «с одной стороны» и «с другой стороны». Таков он в своих экономических интересах, а потому и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков он in everything, во всем. Он воплощенное противоречие. А если при этом, подобно Прудону, он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями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 что вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи. Уважающий вас Карл Маркс. Перевод с немецкого.